Глава пятьдесят первая. Следующие несколько дней слились воедино. Единственным ярким событием был визит Селесты. Она не была беззаботной и не отпускала колкости, что настораживала, но провела со мной весь день. Не говоря уже о том, что она два раза ела вместе с Джаредом и была лишь немного агрессивна. Уже неплохо. «Кажется, я начинаю ей нравиться». — сказал Джаред следующим вечером, когда я надевала пару блестящих чёрных туфель на каблуках, которые по настоянию Мюриэль подходили к зелёному платье-пачке, которое я купила до того, как… Я вздрогнула. До того происшествия, которое я всё ещё отчаянно пыталась выкинуть из головы. «Кому?» Джаред сел на кровать и застегнул свои чёрные бриллиантовые запонки. «Селестия!» Я ухмыльнулась, не смогла удержаться. И что именно заставило тебя думать, что она потеплела к тебе? Она только единожды назвала меня лапшой единорогом. Моя улыбка стала ещё шире. Закончив с манжетами, он поправил планку на рубашке от смокинга, затем похлопал себя по коленям. Иди сюда. Я подошла и уселась ему на колени. Я уже говорил, как ты сногсшибательна сегодня вечером. Я провела пальцами по пышному тюлю. Ты действительно так думаешь? Я действительно так думаю. Тристан сказал, что тебе не понравится это платье. Тристан иногда может быть придурком. Я поправила его галстук-бабочку, хотя он и так был в порядке. Ты и сам невероятно красивый. Но ты всегда такой. Джарет нанёс такое количество геля на волосы, что они казались почти чёрными. У меня есть кое-что для тебя. Он вытащил из нагрудного кармана пиджака маленькую бархатную коробочку. Ты уже так много подарил мне, Джарет. Когда я не потянулась за его подарком, он сам вложил коробочку мне в ладонь. Я купил его в тон твоим глазам, а не платью. хотя оно великолепно сочетается и с тем, и с другим. Мой род приоткрылся вместе с крышечкой. Я сомкнула губы, чтобы унять нарастающую дрожь. Пара филигранных золотых серьёжек с изумрудами сверкала на фоне чёрной подушки. По всей оправе были разбросаны жемчужины размером не больше игольной головки и бриллианты с дождевую каплю. У меня никогда не было ничего более прекрасного. прошептала я хрипшим от эмоций голосом. Джаред заправил прядь волос мне за ухо, затем достал из шкатулки одну серьжку и надел на меня. Предположительно, они принадлежали семье Романовых. По крайней мере, так сказал мне человек из Sotheby's, когда я попросила у него самое редкое и красивое ювелирное изделие на аукционе. Он вынул вторую серьгу из коробочки, затем осторожно повернул мою голову, чтобы достать до уха. Царь приказал изготовить их в тот день, когда встретил женщину, которая должна была стать его женой. Поговаривают, он даже разработал их дизайн и подобрал камни вручную. Если бы у меня был хоть какой-то талант, я бы сделал то же самое. Но поскольку создание произведения искусства не является моей сильной стороной, Я прижалась своими всё ещё дрожащими губами к его, прежде чем он продолжил ругать себя. Я была уверена, что как и русский царь, он был способен создать нечто прекрасное. Я люблю их, Джаред. Я обвела рукой его шею, большим пальцем поглаживая его затылок. Я люблю тебя. Слова вырвались, прежде чем я успела подумать, не отпугнут ли они его. Джаред привык к пулям в сердцах. Но что насчёт признаний в любви? Его взгляд замер на едва заметном шраме на моей шее. Тебе действительно не стоит пёрышко. Моё сердце упало прямо в мои блестящие туфли. Я ненавидела то, что он винил себя в том нападении, и то, что никакие мои слова или действия его не переубедят. Нам пора. Мне нужно встретиться с несколькими людьми до начала представления. Кивнув, я встала и приняла его протянутую руку. В фойе наждала Мюрель. Вы оба невероятно красивые. Джаред поднял наши сцепленные руки и закружил меня. От неожиданности моё сердце подпрыгнуло в груди. Ты хотела сказать, что Лей очень красивая. Мюрель сняла ворсинку с его чёрного атласного лацкана. И ты тоже, любовь моя. Он поцеловал её в макушку, затем отступил, потянув меня за собой. Не жди нас, Мими. Она хмыкнула. Высплюсь после смерти. Моё сердце снова упало вниз. Смерть. Я никогда раньше не боялась этого слова, потому что смерть это ещё не конец. Только если ты не тройка. Мне вдруг захотелось узнать ранг Мюрель. Я сомневалась, что в её оценке больше одной цифры, но что если... Что если контакт и плотная связь с семьёй-мафиози испортили её рейтинг? Оперный театр был ещё одной архитектурной жемчужиной города. Храм из сусального золота, масляной краски и мрамора с прожилками охры. Джаред прижимал меня к себе, пока я вытягивала шею, чтобы насладиться великолепием сводчатых потолков. Мои губы должно быть приоткрылись от благоговения, потому что Джаред сказал: "Хочешь, я закрою это место на завтра, чтобы ты смогла сходить на частную экскурсию?" Я снова посмотрела на него. "Ты не обязан". Он поцеловал мои всё ещё приоткрытые губы. "Считай, уже сделано. Я договорюсь и о нескольких других местах тоже. Ты пойдёшь со мной?" "С Надеждой?" спросила я. Я не могу. Но как насчёт Селесты? Уверен, что ей понравится. А если нет, то у неё появится материал для новых обличительных речей. На его лице заиграла кривая улыбка, которая заставила меня покачать головой. На этот раз я пошлю с тобой Амира. Моё сердце заколотилось быстрее. Неужели Джаред думал, что кто-то ещё попытается напасть на меня? Я собиралась напомнить ему, что бессмертно, и предпочла бы, чтобы Амир остался с ним. Когда Тристан подбежал к нам под руку с женщиной, которая походила на подиумную модель, настолько высокой, гибкой и изысканной она была. Всё в ней было отточено до совершенства, от высоких скул до вздернутого носа, покатых глаз и изящных ключиц. выставленных на показ в чёрном платье без бретелек. Я прижалась ближе к Джареду, чувствуя себя гигантским репейником. Я не чувствовала себя настолько слабой и невзрачной, с той последней ночи, которую я провела в Нью-Йорке, стоя рядом с безупречной, великолепной Евой. Джаред, сильный акцент женщины, возможно, восточноевропейский, окутал его имя. как давно мы не виделись». «Добрый вечер, Петра». Она потянулась, чтобы расцеловать его в обе щеки. Несмотря на то, что её губы не соприкасались с его кожей, зависая в паре миллиметров в вежливой французской манере, мои пальцы обвелись вокруг пиджака Джареда, как виноградные лозы. «Милое платье, Лэй», — сказал Тристан с ухмылкой, которая заставила меня выпустить колючки. Кто бы мог подумать, что мягкая, податливая лей может стать такой вспыльчивой. Я почти жалею, что выпустил её из дома в таком виде, сказал Джаред. Ухмылка Тристана стала шире. А охотно верю. Должно быть, для помощника Джареда я была как бельмо на глазу среди всего великолепия оперы Гарнье. Я понимала его. Амир Крикнул Джаред через плечо. Целохранитель нарушил строй, остальные трое следовали за нами. Пожалуйста, проводилай его в ложу. Мужчина кивнул своей крупной головой. Мне Джаред сказал: "Я поднимусь через несколько минут". Я ослабила мёртвую хватку на его пиджаке, но ощущалось это так, будто я отпустила самую высокую ветку дерева и полетела вниз. Мои крылья появились из спины, как будто могли каким-то образом остановить моё падение. Но они были только бесполезным украшением. Джаред взял меня за подбородок. Я думала, что он собирается поцеловать меня, и отчаянно этого желала, хотя бы для того, чтобы показать Петре и остальным женщинам, глазеющим на него, что он занят. И даже если он меня не любит, я нравлюсь ему больше, чем они. Вместо этого его подбородок задел мою изумрудную сережку. Ты затмеваешь весь окружающий мир, пёрышко. Как я могу смотреть куда-то ещё или видеть что-то ещё, когда ты рядом? Я правда хотела, чтобы его комплимент глубоко тронул моё упавшее сердце. Но часть меня решила, что он произнёс это только ради моего успокоения. Джаред взял моё лицо в ладони. Облегнись мне. Вздохнув, я натянула слабую улыбку. Он наклонился и поцеловал мои напряжённые губы, затем отстранился и зашагал сквозь толпу, которая расступилась перед ним и Трестаном, как будто они были королями. Я вспомнила, что в ту ночь, когда я встретила Ашера, он показался мне привлекательным, могущественным и добрым. Но архангел не шёл ни в какое сравнение с моим грешником. ни человек, ни ангел не могли затмить этого мужчину, чья величественная тьма поглощала даже самый яркий свет.